Мальчик, а может займемся любовью? Ой, не болтай, не болтай глупости. Что в этом глупого? Тебе не кажется, что мы и так слишком долго были в разводе? А я за полный развод. И как же Эрис? Ну, это другое. Пойдем, а? А у тебя совсем выскочило из памяти, что у меня сегодня премьера? У нас же ещё куча времени.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 Она вовсе не хочет его обижать. Право же, он очень милый. Ой, нет, ты знаешь, я, я сама не своя, когда у меня впереди премьера. Не обращай внимания. Окончательно убедившись, что ей ни жарко, ни холодно от того, существует Том или нет, Джулия даже невольно почувствовала к нему жалость. Она ласково погладила его по щеке. Сладкий мой. Кстати, не забыл ли Майкл послать тем, кто стоит в очереди горячий чай? Стоит это недорого, но зрители это ценят Знаешь, мне и правда пора Массажистка придет в 6, И с ума сойдет Она и так верно голову что со мной стряслось Джулия весело болтала все время, пока одевалась Она видела, не глядя на том, что он не в своей тарелке Джулия надела шляп, Затем сжала его лицо обеими руками И дружески поцеловала До свидания «До свидания, сладкий! Надеюсь, ты хорошо проведешь вечер!» Ни пуха, ни пера он неловко улыбнулся. Она догадалась, что он не может ее понять. Джулия выскользнула из квартиры, и если бы она не была ведущей английской актрисой и женщиной, которая далеко за 40, она бы проскакала на одной ножке до самого дома. Она была страшна.